Глава 14. Серебряный дворец. Кто-нибудь может объяснить, что произошло? Или вы все с ума посходили? Битый час Лада пыталась добиться от спутников объяснений, но те отмалчивались. Лель шёл с таким суровым видом, что к нему Лада не решилась обратиться. Потом отмахнулся посвист: "Сейчас не до этого". Они шли за краком, который парил высоко в воздухе. «Да и как-то он быстро встал на крыло», — Лада проследила за вороненком. «Пришлось прибегнуть к одному не очень приятному обряду», — ответил Лиль. Его лицо по-прежнему хранило мрачную угрюмость. Лада заинтересовалась. «Это как?» — Лиль потер щеку. «Накормил своей плотью». «А-а-а!» — Лада не знала, что сказать. «Теперь у меня на теле появился шрам. Я перестал быть красавчиком». Лель попытался улыбнуться, но вышла лишь кривая усмешка. «Расскажите, как вы тогда справились?» «А мы не справились!» Посвист развел руками и рассказал обо всем. Они пытались оттянуть лихоманок на себя, давая девушкам шанс уйти дальше, но кольцо сжималось все плотнее, не позволяя богам выйти из схватки невредимыми. Посвист и Яровит пытались отослать Леля, но тот отказался. «Помирать так всем вместе!» пояснил тот: жить в займы не для меня. В общем, дело было совсем худо, когда лихаманки просто взяли и ушли. Как? не поняла Лада. А вот так, посвист развёл руками. Развернулись и исчезли, будто кто их призвал. А причём здесь Марина? Лада всё никак не могла сообразить. Притом Еровит открыл мешок. У них была её вещь. Бог Воинов вытащил чёрную ленту, одну из тех, которые красовались на платье Тёмной Богини. Она могла её потерять, ответила Лада. Или оставить специально? не согласился Посвист. Мы не можем рисковать. Не надо больше про Марину, оборвал его Лель. Посвист посмотрел на Яровита, и до Лады дошло, откуда ветер дует. Бог Воинов был дядькой для младших богов. Опекал их и воспитывал с детства, потому он и настоял на том, чтобы Марена ушла. Затем мы стали искать вас, добавил Лель. У нас ничего не получилось, поэтому пришлось кормить крака своей кровью. Больно, спросила Лада. Неприятно, Лель поморщился, порезал себе руку, и он клюнул рану. Знаешь, вроде ещё воронёк, но клюёт чувствительно. Ты едва не заорал, поддел посвист. Посмотрел бы я на тебя, «Не остался в долгу Бог любви». «В общем, мы опоздали», — подвел итог Яровит. «Вы с Мареной провалились, как сквозь землю». «Это я виновата». Лада не стала покрывать себя. Марена предупреждала. Она коротко объяснила, что они с темной богиней видели в реальности Мары. Богиня болезней пошла дальше Морока. Яровит с силой провел по лбу. Она создала кормушку для себя. Он вздохнул. Мы опаздываем, мы слишком долго были в стороне и сохраняли нейтралитет, а темно боги время даром не теряли. Главное успеть до начала войны, — лицо посвиста выражало озабоченность. Если Чернобог выступит в полную силу, он замолчал, лишь на скулах заходили жилваки. От Бериндея вести и не приходило, — Лада с замиранием сердца ждала ответ, но бог воинов лишь отрицательно покачал головой. Вернулся ворон. Он сел на плечо леле и коротко каркнул. Говорит, что путь чист, перевёл бог любви. Как-то странно, насторожился посвист. Яровит пожал плечами. Выбора у нас нет. Лада тоже хотела сказать, что надо идти вперёд, как веки налились тяжестью, в глазах замелькали мошки, а в ушах зазвенело. Девушка сделала неверный шаг, ноги подкосились, и она грохнулась на колени. Ладу будто затягивало в воронку серого ничто. Вокруг на бешеной скорости вращались люди. Лада не могла различить их лиц. Она пыталась протянуть руку, чтобы поймать хоть кого-то, но пальцы постоянно соскальзывали. Дышать было нечем, да и не зачем. Лада ощутила странную лёгкость, будто освободилась от удерживающих её пут. Она потянулась вверх. Теперь падающие люди пробовали удержать её, тянули жадные руки, чтобы схватить и утянуть за собой. Но Лада не обращала на них никакого внимания. Что ей дело до остальных? Пусть уж как-нибудь без нее. А ей нужно позаботиться о себе. И от осознания этого Ладе сделалось настолько беззаботно, что она взлетела. Внизу бушевал смерч, потемневшее небо прожигали молнии, дождь с тяжелыми каплями бомбардировал землю, а Лада парила словно птица, только без крыльев. Да и зачем они ей? Иначе бы ливень намочил перья. Она витала среди туч, среди молний и грома, прекрасная и грозная, смелая и отважная, а внизу вихрь сметал деревни, города и страны, утюжил дома, сваливал машины в огромную свалку, калечил людей. Лада молча наблюдала за этим. Ничего страшного. Исчнзнет старый мир, она построит новый, намного лучше этого. И только на краешке сознания возник голос, надоедливый, словно писк комара, кто-то звал ее. Лада отмахнулась, но голос не унимался. А затем ее затрясло, и Лада открыла глаза. Яровид грубо тряс ее, так что Ладина голова моталась из стороны в сторону. «Ты меня слышишь?» И еще несколько рывков, от которых, казалось, шея переломится. «Да», — резче, чем хотелось, ответила Лада. «Я в порядке». Она освободилась и пошла вперёд. "Лада, подожди", окликнул её Лель. Лада недовольно нахмурилась. "У нас мало времени. Вы сами об этом говорили. А я себя чувствую чудесно". Лель взял у неё рюкзак, залез в него, достал и протянул зеркало. "Посмотри". Лада хотела на него наехать за бессцеремонность, но сперва взглянула в отражение. "Белки, залило чернотой. Точно кто прыснул в глаза чернилами?" Оказалось, на Ладу смотрит потустороннее существо, а не живой человек. Лада повертела зеркало, отобрала рюкзак у Леля и произнесла: "И что?" Метка снова начала действовать, ответил Бог любви. Лада пожала плечами. "Это что-то меняет в наших планах?" "Нет", Лель растерялся. "Вот видишь", Лада закинула мешок за плечи. "Так что не наводи панику". Её догнал посвист. "Как ты себя ощущаешь?" "Я же говорила, прекрасно". Ничего не болит и не ноет. Ты злишься, Бог ветра не унимался. Лада прислушалась к себе. Нет. С чего ты взял? Ты просто не такая, как обычно. Чересчур спокойная. Так и хорошо. От чувств все проблемы, как у леле с мареной. Лада дала понять, что разговор закончен. Она никак не могла понять, почему они все так беспокоятся. И лель, и посвист и даже Яровид не сводит с неё напряжённого взгляда, будто она в любой миг обратится в чудовище. И даже если свалится прямо сейчас замертво, им какая печаль. Вообще, зачем они так дёргаются и стремятся спасать этот мир? Может, новый будет гораздо лучше? Потому что легко сваливать всё на тёмно богов, но и люди к своим несчастьям сами руку приложили. Появился Лель. Тот парень, который встретился тебе в Медном Царстве, начал он. Ты его помнишь? Лада вспыхнула точно от ожога. Хлад. И тут же ледяная броня вновь погасила её эмоции. "Да", осторожно ответила она. "Я ещё в своём уме и памяти. Вспоминай его почаще, ведь он тебе нравился тогда". Ладе хотелось ответить, чтобы Лель оставил её в покое, что ему чувства к Марене только мешают, но он уже отошёл. Да и смысл. Лель бог любви. Он в этом лучше разбирается. Хлад. Раньше от этого имени у неё сердце сжималось, а потом нежно трепетало в груди, как бабочка. Ладе сделалось обидно. Совсем недавно она радовалась, что перестала страдать по Хладу, успокоилась, что его нет рядом, а сейчас хочется вспомнить всё, что с ним связано: путешествие, опасности, прикосновение. Он поцеловал её, и Лада приняла это как обещание, что Хлад вернётся к ней. А может, это был прощальный поцелуй? И Хлад не знал, что впереди Ведь он наверняка вернулся в Берендейево царство, которое на пороге войны, лада вздохнула. Хорошо, что сердце не болит от мыслей о Хладе. И плохо, ведь Хлад лучшее, что с ней случилось за последнее время. И жаль, если они больше не увидятся. Слишком много было в ладиной жизни за последний месяц потерь: приёмные родители, затем Крон, который отдал за неё жизнь. Опасность, подстерегающая на каждом шагу, усталость, поселившаяся в мышцах. А хлад, он как глоток ключевой воды, когда изнываешь от жажды. Надежда на что-то лучшее, на любовь, на... И жили они долго и счастливо. Разве не заслужила Лада свой кусочек радости, такой, чтобы лишь для неё? Почему же любовь приносит ещё и огорчение от ревности и неуверенности? Вот если бы точно знать, что хлад думает о ней. А так ничего удивительного, что её бедное сердце не выдержало и предпочло облачиться в латы. Но ничего, ей это сейчас нужнее. Меньше будет отвлекаться на глупости. Лада не сразу заметила, что между елей что-то сверкает. Она прищурилась, похоже на какое-то строение. Лада сбросила рюкзак и колчан со стрелами и полезла на ближайшее дерево. "Ты что делаешь?" спросил Лель. Кажется, мы почти у цели, ответила она. Лада вскарабкалась повыше и увидела. Посреди поляны, утопавшей в серебряном мху, высился дворец, сверкающий точно новогодняя игрушка. Его окна были покрыты морозным узором, а стены украшены переливающейся гирляндой. Высокие готические шпили, арочные окна. Лада не сомневалась ни мгновения. Перед ней находился серебряный дворец